Глава первая. Арабская философия. В то время как на Западе германские народы теперь овладели тем, что до то ли было Римской империей, и их завоевания упрочились и оформились, на Востоке возникла напротив новая религия – Магометанская. Восток очистил себя от всего особенного и определенного, между тем, как Запад не спустился в глубину и наличие духа. С такой же быстротой, с какой арабы и их фанатизм распространились по восточному и западному мирам, Они поднялись по ступеням образованности и вскоре преуспели в интеллектуальной культуре гораздо больше, чем западный мир. В магометанском мире... быстро достигшим своего завершения как в отношении внешней мощи и власти, так и в отношении духовного расцвета, расцвела вскоре наряду с различными искусствами и науками также и философия, несмотря на то, что она здесь была заимствована извне. Арабы воспринимают и культивируют философию, нельзя поэтому в истории философии пройти мимо философии арабов. Однако то, что нам придется говорить о ней, касается больше обстоятельств внешнего сохранения и дальнейшего распространения философии. Арабы. познакомились с греческой философией главным образом через посредство подпавших под их власть сирийцев Передней Азии. В Сирии, п р е д с т а в л я в ш и й собою греческое государство, в Антиохии и, в особенности, в Бейруте и Эдессе, Существовали крупные научные учреждения, и таким образом сирийцы составили соединительное звено между греческой философией и арабами. Сирийский язык был языком народа даже в Багдаде. Моисей Маймонид 1135-1204 ученый-еврей говорит в своем «Доктор Переплексорум» следующим образом об исторических обстоятельствах перехода философии к арабам. Все, что измаилиты писали о единстве Бога, и других философских материях, в особенности секта мутазилов, то есть отделенных, которая раньше других заинтересовалась абстрактным познанием таких материй, между тем, как секта ассариев возникла позднее, построена на доводах и положениях, взятых из книг греков и арамейцев, сирийцев, старавшихся опровергнуть и уничтожить у ч е н и е философов. Причиной этого является именно следующее. Когда христианский народ включил в себя также и вышеуказанные народы, И христиане защищали много догматов, находящихся в противоречии с философскими положениями, а между тем среди этих народов учения философов были очень известны и распространены, ибо у них и зародилась философия. Тогда, кроме того, на престол вступили цари – принявшие христианскую религию. Тогда христианские ученые, греки и арамейцы, убедившись, что их учение так ясно и очевидно опровергается философами, придумали собственную мудрость. Мудрость слов, деборим. И они сами называются поэтому «говорящими». Медаберим. Они установили о с н о в о н а ч а л а с л у ж и в ш и е им как для укрепления их веры, так и для опровержения противоположных учений философов. Когда после этого их место заняли и достигли господства измаилиты, И к ним дошли самые произведения философов, а с последними также и возражения, которые греческие и арамейские христиане написали против книг философов, как, например, сочинение Иоанна «Грамматика», а а н а д и и других. Они ухватились за них обеими руками и приняли все». Христиане и измаилиты чувствовали, следовательно, одинаковую потребность в философии. Измаилиты старались приобрести такие познания также и потому, что они чувствовали самую настоятельную потребность защищать магометанскую религию против христианства, которая исповедовала большая часть х покоренных ими народов. Внешний ход этого усвоения философии арабами таков. До того существовали сирийские переводы греческих произведений, и теперь арабы переводили их с сирийского языка на арабский, а иногда переводили непосредственно с греческого на арабский. До нас дошли имена нескольких сирийцев, живших в Багдаде при Гарун-аль-Рашиде 786-808 и переводивших эти произведения на арабский язык по предложению калифа. Они были первыми учителями наук среди арабов и, главным образом, врачами. Они переводили поэтому сочинения по медицине. Таковы Иоанн Мезуэ й из Дамаска, живший в ц а р с т в о в а н и е Аль-Рашида, Аль-Мамуна, 813-й, 833-й, И Альма Тавакила умер в 847-м, несколько раньше того времени, когда турки сделались могущественным народом в 8 6 2 Его назначили заведующим больницей в Багдаде, Аль-Рашид Назначил его переводчиком с сирийского на арабский язык. Он основал школу, в которой преподавались медицина и все древние науки.